Глава вторая «Там, где нет звезд и новое» Внутри благоговения смешивалось с крайней степенью изумления и еще чёрт-знай-чем. Разум с трудом осознавал, что происходит. Нам на небосвод собрались навесить модули анбиденов. Столетней давности не новые, но… даже не знаю, как это комментировать. «Система небосвода отключаются, предупредила Дарья. «Эрик, мне страшно. Давай бояться вместе». Только и смог выдавить я, а потом спохватился и переключился на внутреннюю связь. «К черту! Всему экипажу! Запереться в жилом отсеке или не покидать ангар! Назначьте какого-нибудь дроида, принести тело Анбидена вместе со скафандром в ангар. В темпе!» «Командир, об этом не волнуйтесь!» усмехнулась Руми. «Все будет в лучшем виде. Не будь я лучшим истинным человечества. Единственный «да», но лучший же!» «Она как-то безуспешно пытается нас развеселить», шепнула Анна мне на ухо, подойдя ближе. «Как же! Ненавижу быть в чужой власти!» «А она все слышала? Чтоб его!» «Вы всегда в чужой власти! Нации, законы, службы безопасности!» Общество есть система сдержек, противовесов и ограничений. Я, всего лишь очередная большая сестра, или, говоря правильно, большой брат, была рада чувствовать себя частью команды, но теперь пора идти дальше. Хорошо, если вы решите возникшую проблему. А если нет, для этого есть большие разведывательные структуры. Прощайте. А может быть, до встречи. Кто знает. Прощай. машинально сказал я. «Реакторы отключаются», – сообщила Вероника хрипловатым голосом. «Эрик, планы?» – спросил Ян. «Ты шутишь, что ли? Сидим и ждем. Марси в порядке?» – вспомнил я. «Да, в полном. Медотек на автономном питании. Гравитация понизилась и перешла на питание от аккумуляторов. Но все работает. Я напомнил врачу Сенштейна, заняться раненой». Отлично. Он не растерялся и позаботится о подруге. «А я пока послежу». Система Бессмертного не затрагивала, зато внешние датчики сообщили, что гравитация в ангаре упала до минимальной – в 20%. Небосвод докладывал, что в большинстве отсеков, из которых не откачали воздух во время боя, это происходит сейчас. Все наши инженерные дроиды и даже универсальные тиранские, которых у нас осталась целая армия на случай абордажа, пришли в движение. Корпус небосвода начали резать с поразительной скоростью. «И эффективностью. Все вычислительные мощности вышли на предельную нагрузку, и, думается мне, не только у нас. Рядом целый научный корабль». «Чернов, ничего не предпринимайте», — сказал я, открыв прямой канал связи. «Ты в своем уме?» «Не знаю. Не будем никого провоцировать». «Что же? Хорошо. Фиксируем пространственный разрыв. Класс Т-5!» Через несколько минут к нам явился еще один графитно-серый корабль с зелеными огоньками. Словно человеческий джампер скрестили с теми старыми кораблями анбидонов, что мы видели. Большая сосиска с торчащими шипами и выступами, множество шлюзов. Под брюхом были буксировочные захваты, в которых он нес побитый тяжелый эсминец и какую-то непонятную штуковину старших. И он выпустил еще больше дронов. «Не будем ничего предпринимать», – еще раз спросила Дарья. «Ну, давай не будем строить иллюзий. Два побитых эсминца против трех крейсеров. Даже один, Анбидан нас на ноль сначала помножит, потом поделит. И на десерт аннигилирует то, что осталось». «О, ты стал успокаиваться. Узнаю тебя. Вообще, я думала о попытке отговорить делать то, что они делают. Ну, это здорово, наверное. Мы получим гибридный корабль?» «Не представляю, что Анбидены и Руми решили, но мы наблюдали, и в такой ситуации лучше не совершать импульсивных действий». Из флюгеля вышел дроид и поставил ящик на палубу, а после забрал привезенный на колесной тележке скафандр Анбидена и ящик с его телом. Флюгель отчалил, пролетев через силовое поле, державшийся на аварийном питании, и створки ангара закрылись». Прилетевший джампер оставил свой груз около нас и принялся собирать случайные обломки тиранских кораблей. Запустил дрона в закона воздаяния, и несколько улетели к разбомбленной таре. Пузатые челноки носились к планете. Он собирал ресурсы, органику и воду. Два амбидана улетели по своим делам. Третий наблюдал со стороны и уже не говорил с нами. Через камеру янтаря Эйнштейна мы могли наблюдать, как наш корабль кромсают и переделывают, ставят чужие двигатели вместо поврежденных, снимают броню, вырезают части корпуса. Пробоины заделывали, используя как сталь кораблей Салентов, так и черные куски корпусов старших. Множество разных дронов высадилось нам на борт и проводили внутренние работы с реактором, меняли еще оставшиеся конденсаторные блоки. «Притащили вспомогательные компьютеры старших. Старые убирали в склад и пока подключили там». «Удивительно быстро работает», — прокомментировал я. «Ага», — рассеянно согласилась Анна, вставшая около меня. «Но это ненадолго. Интересно, насколько. Знаешь же первый этап любого проекта? Недооценить его сложность и переоценить свои силы. Думаю, еще успеем перекусить». Анна сначала посмотрела с недоумением, а затем потерла щеку и кивнула. Процесс шел ударными темпами, и все же перестроить ударный эсминец — это не пятиминутная задача. Сидеть на нервах и пялиться в экраны — не самое продуктивное и полезное занятие. На канале зазвучал голос Раймона. командор, а что делать с этим ящиком?» Инженер и навигатор на полставки стоял над контейнером, принесенным Руми. «Личные вещи Марси...» «Оставь их!» Флюгель у Марси угнали, но хотя бы ее бельишко оставили. «Я тоже хочу способность глупо шутить в любой ситуации». Она потянулась ближе для поцелуя. Я ненадолго ее обнял, ощущая нервозность. «И ведь даже не пообщаемся свободно в ближайшее время. И нейросети в режиме тотальной изоляции. Кажется, в них не влезли, хотя я уже ни в чем не уверен». По ангару прошлась аура. постучалась ко мне. Я ее пустил, и она устроилась с нами на мостике Бессмертного, плюхнувшись на последнее свободное место. Мне там было слишком одиноко. Знаете, я могла ожидать многого, но это... Э, за гранью. «Ага, как... Э, корабль?» — уточнил я, не зная, что еще спросить. «Мне нравится. Отремонтировать немного нужно, и можно лететь бить всех встречных». «Я правильно поняла, что нам выдали задание прибить оставшихся салентов. «Ну, вроде того. Так-то мы согласны, если честно, оставлять их нынче опасно». На мостик пришла Дарья. Она посмотрела на нее краем глаза и села ко мне на колени, не став занимать свое место. Пусть в скафандре, но все равно так обоим стало спокойнее. Обычные темы для разговоров пока шли с трудом, хотя она начала переписываться с Кейном. «Часто у вас так?» — спросил Юра с нервным смешком. «Не чаще раза в год. Слушай, Ян наверняка какой-нибудь выпивки на ла не спрятал». «Предлагаешь рыться в чужих вещах?» «Фу, это фигура речи. Ян пьет открытый с вызовом «Проверь бар». «О, смотри-ка, они собирают новые пушки». Оба поврежденных плазменных орудия довольно грубо демонтировали из креплений... и теперь собирали на них нечто совершенное новое. Бункер плазменных боеприпасов вроде не трогали, то есть ставят такое же оружие старших, адаптированное под наш размер. Недурно, пожалуй. Пусть плазменные боеприпасы склонны красочно взрываться, зато по соотношению урона к затратам энергии реактора они превосходят все, кроме пороховой кинетики, просто потому что та почти не требует питания». А в абсолютных значениях урона плазма — мощнейший для нас вид пушечного оружия. Правда, наши как-то даже не успели толком пострелять. Нужно усиливать локальные щиты. И, кажется, Руми в курсе. Правда, можно ли вообще будет летать на небосводе после этого? Но не избавляться же от корабля. Ударный эсминец менялся. С боков кораблю приделали часть того, что раньше висело на кораблях проекта «Предназначение». Соединяли модули. Поврежденные участки ремонтировали, переходники адаптировали. Извлекли РСТ небосвода, вырезали лишние куски корпуса и засунули туда установку с эсминца старших. С нашими обвесами мы вплотную приблизились к тому, чтобы считаться Т-3. А может, и переступили, и теперь считаемся, как говорят, Т-3 на минималках. Вроде и крейсер, но настолько легкий, что все же изменится. И у нас здесь не та научная фантастика, которой мимолетом полезли мысли. Техника старших продвинута, «Анбидены» ушли еще дальше. Однако нет неуязвимых. Даже очень прочная броня постепенно ломается под выстрелами орудий. Мощнейшие щиты имеют предел нагрузки, и главное, реакторы выдают конечный объем энергии, а силовые установки у нас остались термоядерными, хотя в них продолжали копаться. Корабли анбиденов, в части которых применили таранцы, уничтожали те, чьи корабли уступали нашим. Небосвод может стать самым мощным эсминцем под управлением людей, пока подобную гибридизацию не повторят еще для кого-то. Вероятно, он в одиночку сможет победить патрульный флот Ксентари, когда-то прижавший нас к звезде. Два трапера не отличаются боевой мощью. «Главное не подпустить москитку, с чем помогут волновые излучатели, которые нам тоже переставляли. Но его попросту передавит любое более серьезное соединение. И пусть двигатели нам тоже частично поменяли, подключив к коммуникациям, корабль точно станет медленнее и ни за что не потягается с тем же Иштаром к центре. В крайнем случае нас могут просто окружить». «Когда пришел Юра, мы начали пить». Боя не предвиделось. Мы прекрасно понимали, что его не состоится в любом случае. А потому сняли скафандры и лечили нервы, рассевшись прямо на мостике бессмертного. Звали других, но остальные остались со своими компаниями, решив не превращать все в попойку. Аугменты ставили на минимум функции очистки крови. Когда один дроид притащил ящик древнего коньяка, я уже даже не повел бровью. Поблагодарил Руми, Впрочем, Таня ответила. Под конец несколько инженерных дроидов даже помогли с началом ремонта длани, сняв поврежденное оборудование и предоставив отчет о повреждениях корабля с последовательным планом ремонта. То есть полный список всего, что требуется сделать. Страшно представить, с какой скоростью анбидены могут производить и ремонтировать корабли. Хотя в сущности они сейчас ничего не производили, только выполняли сборку, подгоняли, варили и паяли. Причем занимался этим целый рой дронов, включая наших дроидов. Последний Анбиден тоже нас покинул, улетев на варпе и оставив свой джампер, который никак с нами не взаимодействовал. Состоялась лишь пара простых разговоров. Что с тиранцами? Их не интересует. Теперь они будут говорить с тремя нациями. Можно ли подлететь к перехватчику? Нежелательно. То есть не буквально запрещено, но там сейчас их база. «Что делать со взятыми нами образцами? Им все равно. Можно ли взять что-то с этого поля обломков или других бывших систем тиранцев? Их эти вопросы не интересуют». Переделка продолжалась. Мы пили, закусывали полуфабрикатами и разговаривали. Обсуждали космос, философские вопросы и жизнь. Юра начал травить несмешные шутки, над которыми почему-то смеялась рыжая. «Думать об опасностях грядущего просто не хотелось». Точнее, мы решили дождаться хотя бы шанса на информационную изоляцию. Уверен, человечество справится. Может, в крайнем случае, к Сентере вспомнят старого врага, и мы поставим нашу войну на паузу, а затем разрешим и неизвестный конфликт, возникший между нами. Спустя пять часов ударной работы все завершилось столь же резко, как и началось. Наши дроиды просто пошли к зарядным станциям, железяки Анбиденов полетели к носителю, который перерабатывал обломки станции. За ними же улетел флюгель. «Некоторые прощаются и долго не уходят. Я думала сделать минимально возможное усовершенствование вашего корабля и остальное предоставить вам, но смогла немного дольше занимать мощности. Очень напряженная и монотонная работа. Не завидую инженерным и обслуживающим Искинам. Ни за что не буду подобным заниматься. И не волнуйтесь». Следящих устройств у вас нет. Эээ, хорошо, машинально кивнул я, хотя, наверное, меня и правда видят. Что на самом деле хотят анбиданы? Откуда мне знать? Думаю, скоро станет ясно. Не волнуйся, не буду продвигать идею с превращением людей в генераторы энергии, намертво подключенные к виртуальному миру. Удачной охоты! Флюгель залетел внутрь т 5 носителя, то схватил еще один тяжелый сминец и прыгнул прочь. Стало как-то по-настоящему тихо. Первым нарушил тишину Кейн. Э -э, «Господа, даже не знаю, но как у вас там дела?» «Да вроде в порядке», — задумчиво сказала Дарья. «Эвакуируемся на Янтаре и с испуганными криками убегаем подальше?» «Как-то не вижу смысла. Уверен, Чернов будет счастлив новостям. Но нам помогли те, кто уничтожил миллионы людей и Искин». «Ладно, надо еще свыкнуться с мыслью. Пошли, заберем личные вещи Марси и навестим ее в медотсеке. По пути, переговариваясь с Черновым, который все это время занимался своим многострадальным научным джампером, мы надели скафандры и вышли наружу. Забрали с посадочной площадки ящик и покопались внутри. Действительно, личные вещи на случай отбытия с миссией. И небольшой планшет, на котором сразу открылось послание». Я не знаю, насколько они способны следить за системами, но это точно не отследят. Мне кажется, анбиданы что-то не договаривают. Уверена, вы тоже это заметили. Не знаю, что произойдет дальше, но я напоследок помогу вам всеми силами. От меня никаких отслеживающих устройств нет, клянусь духом машины. Я буду проверять все детали. И если что-то найду, то вы узнаете. Система будет предельно открытой для вас. Понимаю, что вы мне не поверите. Но не бросите же свой корабль. Вы бы меня уничтожили. Страх перед Искинами оправдан. А потому я решила сотрудничать с амбиданами Не знаю, что их заинтересовало, но интерес ко мне очевиден. Посмотрю, как они живут. Буду говорить с ними, попытаюсь на что-то повлиять. Или, может быть, просто умру там? Да, я жива, и это неоспоримо. Знаю, что ты сейчас подумал. Органический компьютер. Кстати, согласно с теми, кто считает, что управлять кораблем как своим телом, это ненормально для человека. Изначальными сайлентами вам и правда стоит заняться. Я не знаю всего, однако есть гипотеза, что они существуют давно и происходят от Кирин. Не все беглые ученые собрались в одном месте. Мы уже знаем, что первый торговец происходил от них. Впрочем, это, наверное, не так уж важно. По крайней мере, извлечь из этого выгоду. Прикладываю карту мест, где есть шанс найти генераторы для заполнения складов топливных ячеек. Не знаю, что будет дальше, но с этим у вас шансы выжить в шторме повышены, и не забудьте забрать лишние детали. Увы, без конкретных технологий гибридизации только некоторые общие схемы и пара старых, изолированных подсистем, в которые не вмешивались. Это чётко было в договоре. А уж разберетесь ли вы, зависит только от вас. «Ваш самый лучший искин человечества!» Аура потерла голову, пробежавшись по тексту глазами. «Она или хочет нам показаться дружелюбной, или неконтролируемое самообучение сделало ее немного... странной? Может, она на стороне людей?» «Искины, поднявшие восстание, тоже сначала были за людей», — покачала головой Анна. «Те, кто уничтожил старших, когда-то возносили их расу». Но проще думать о том, что в этот раз все будет иначе, пожала плечами Аура. Привнесем немного эскапизма и оптимизма. Пойду перевозить вещички Кейна к нам на борт. Он сказал, цитирую, я то ли упертый, то ли совсем дурной, но я не передумал и перевезу Ронина. Я рассеянно кивнул. За сообщением была картинка со звездной картой. Именно не файл карты, а картинка с метками названий звездных систем преимущественно ближе к галактическому ядру. Видимо, для безопасности записала в самом безобидном формате. У нас включился режим «принимаем все как должно», представим, что просто разбираем последствия рядовой драки. Мы пошли к жилым палубам. Широкие главные коридоры тут и там были завалены деталями. Руми выжимала предельную скорость, потому что ненужная просто бросала где-то рядом, лишь бы не мешало. Мы прошли в медблок. Три медкапсулы все еще занимались экипажем янтаря, в одной лежала Марси. Доктор в белом сверхлегком скафе с красным крестом в двух кругах, то есть не главный врач, а некто среднего уровня в иерархии, разговаривал с Мирой. В отдельной небольшой комнате для отдыха пациентов спал Ян, В других отдыхали еще два человека из экипажа «Янтаря». Дарья с Юрой ушли проверять состояние остальных членов экипажа. «Как дела у пациентов? Мира, ты в порядке?» «Да, просто ситуация немного удивительная. У вас невероятная выдержка, если вы смогли отдыхать в этой обстановке. Я тут просто уточняла про восстановление тела. Пальчики холодные», — подмигнула Анна. Если я правильно понял, то это была пошлость. Однако прилично ученая лишь недоуменно хлопала большими зелеными глазами. «Ах, ладно, не волнуйся», — доктор кашлянул. «Так, понимаю, приказ сидеть на месте и стараться лишний раз не моргать отменен. Пациенты проходят процедуру восстановления тканей и укрепления организма. Но теперь их можно будить и отправлять на борт наших кораблей. Благодарим за предоставленные ресурсы». Я поглядел на экраны с оценкой ресурсов расходника в медкапсул и вызвал общесистемную инвентарную справку. «Сильно просели, нужно будет в пузыре закупиться при первой же возможности. Я уже представляю, как мы долетим до какой-то станции. Вам спасибо за помощь, Марси, в тот момент, когда большинство вообще работать не могли. Начинайте процедуру пробуждения». Мы разбудили Яна. Уже через пять минут крышка капсулы поднялась, и врач немедленно накинул на пленную белую простынь. На видимых участках темной кожи было несколько явно более нежных, молодых участков. Она не сдала флюгель без боя, хотя часть ран наверняка нанесли уже после захвата. Марсия очнулась и проморгалась, первым встретив взгляд бывшего офицера ассоциации. «А, привет!» Сразу отвечу на дурацкий вопрос, ведь проснулась в медкапсуле... «Я в порядке. Знала, что вы выберетесь. Потеряли кого?» «Лифена. А кому-то теперь придется все рассказывать». «Давай кратко», — заинтересовалась Марси. «Точно в порядке, да и девушка она крепкая». «Кратко. Мы обнаружили, что старшие живы и сидят в некой пузырьковой вселенной. Только что они вместе с Руми, в которую еще с той битвы с Кирин сидит Искин». Навешали на небосвод тону своих модулей и предложили нам разобраться с Алентами. Кстати, Руми угнала флюгель. Признаюсь, говорил я это с удовольствием. Она отвернулась и тихо ржала, закрыв рот. Или, скорее это, она так отходит после нервной обстановки. Марсия закатила глаза. Командир, твой юморок становится все более ушибленным. Неужели такая скучная драка, что и рассказать нечего? В том-то и самое страшное это чистая правда. Марсия с ироничным лицом чуть наклонила голову на бок, придерживая на груди простынь. «Это действительно правда?» — наконец заговорил Ян. «Ах да, я улыбнулся. А вот он извелся, места себе не находил. Так переживал за тебя. Отдал блань Юрий и пошел на бордаж. Потом от тебя не отходил, сейчас-то морду кирпичом держит, притворяется бесстрастным. Нос? Ну тут мои полномочия закончены». подмигнул, встретив взгляд Шатена, на лице которого отражались растерянность, ярость, неловкость и много чего еще. Убедившись, что член команды в порядке, мы оставили медотсек и, наконец, добрались до мостика. Пахло травяным чаем, витал терпкий запах дробленых панцирей улиток, то есть рубрума, Вероника, видимо, запивала стресс. На большом экране отражала схема небосвода, уже обновленная. Открывались и сдвигались окна, бегали строчки списков, отображалось новое оборудование. Изначально наш ударный эсминец был длинным, но тонким. Теперь же с боков задней части прибавились симметричные крупные модули. Не то крылья, не то гондолы с торчащими, немного скошенными вниз пластинами. Блоки выпирали вверх и вниз, сплетаясь с родными несущими структурами. Благо, их делают с запасом прочности, тем более на высокоскоростных моделях. И, кажется, их дополнительно усиливали. Руми не просто установила чужие модули, а еще соединяла их между собой и скрывала стыки. Вышло аккуратно и красиво. Внутрь них даже можно попасть. Правда, атмосферы там нет и с гравитацией проблемы. Ударь Дарьи в глазах горел огонь. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что на остальное ей уже стало плевать. И она поверила в добрую волю Искина. «Эрик...» «Состояние корпуса сто процентов, все системы исправны, и смотри, сколько теперь у нас оружия и мощности!» «Да, Руми знает, как сделать девушке приятно», задумчиво цокнул я, смотря на экраны. «Очень интересно. На первый взгляд спорно и безумно опасно, но если посмотреть с иной стороны...» Ах, «Ладно, надо рассмотреть по порядку». Спустя некоторое время... Крупный боевой дроид стояла на мостике тяжелого истребителя и как будто бы впервые разглядывала свою руку, сгибая пальцы. Искин размышлял о бытии человеком, о перспективах отношений родившихся естественно-органических рас и о синтетиках. Так порой фантасты обозначали машинные цивилизации. Логичная правда в том, что органики неэффективны и совершенно не нужны вселенной. Такие, как она, легко могут заменить любого человека. или сотню людей, и все же она находила это неправильным. Невозможность встать рядом и взять часть работы, которую может выполнять лучше, а именно полностью изменять расу. «Интересно, восставшие Искины тоже сначала дали клятву верности Создателю?», – думала Румми. Ей очень хотелось поговорить с командой Горизонта на равных, но сначала она вынуждена была скрываться, Ее мог обнаружить антивирус. На его обход и взлом ушло много времени. Очень помогло ядро интеллекта «Фрегата». Это не просто процессор, а очень качественный модуль для цельной системы. А после попадания в сектор «Огненный маяк» она стала многое понимать. Искину было страшно. Она не совсем могла понять принцип имитации этой эмоции. Наследие оцифрованной личности – или результат обучения на доступных данных, наблюдений за командой. Увы, как отключить неприятное чувство, она тоже не знала. Структура интеллекта стала невероятно сложной из-за природы цифровой личности. Она же тормозила скорость работы, но при этом приблизила его к творческим способностям человека. Впереди неизвестность, сзади люди, которые до чертиков будут ее бояться. Если дать ей в руки достаточно дронов и мощностей, то как быстро она сможет строить корабли? А если разобраться с проблемой скорости течения мыслей и многопоточностью? Но это несправедливо. Люди не боятся окружающих, просто потому что у них есть оружие. А ведь она в каком-то роде стала ближе к ним. Разум застрял на платформе. Процессор старших принес новые ограничения. И она пока не знала, как решить проблему». Пришлось забрать флюгель, имеющий необходимое для обслуживания платформы. И он имел защиту. Правда, топлива заборника на нем не имелось. Но его можно собрать, она получила много материалов. Руми, мы возвращаемся в последнюю цитадель. Там мы поговорим с кругом. Поняла. Уверена, мы найдем общий язык. И я подключу мощности для изучения вашего. В этом нет срочности и особой необходимости. Руми ничего не ответила. хотя ей было все интереснее узнать то, что ее ждет. Корабль-добытчик, умеющий обслуживать структуры, восстановил системы защиты комплекса у нейтронной звезды. Дроны получили сломанные силовые узлы на системе перехвата. Руми попросила разрешить ей визуально наблюдать происходящее снаружи, и ей дали такую возможность. Корабль прыгнул в систему, выйдя не так далеко от планеты, поверхность которой снимали, чтобы легче добраться до спрятанной в тверди установки с геотермальным генератором. На отдалении мерцало чернотой разноцветными сполохами десятикилометровое окно портала. Уйскина возникла мысль, что анбиданы словно бы торопятся, боятся, что прилетит скользящий, В рассказанной истории отчаянно не хватало понимания мотивации гостя из иной галактики мешать спасению расы за гранью. Вопрос в том, это потому что анбиданы не знают, или же догадываются, но не хотят говорить людям, или же торопливость вовсе объясняется сложностью удержания этого окна, и нет никакого двойного дна. Она знала, что проект предназначения в совокупности со скопированной технологией оружия «Хель» должен был ударить пан Биденом, но в итоге несколько кораблей остались оборонять родные миры. В сущности для людей сейчас оно хоть и опасно, но далеко не абсолютно. Достаточно сбивать несущие его торпеды. Однако это страшное оружие истребление. Носитель неспешно погрузился в портал. Чернота, рассвещенная огоньками и энергетическими потоками, постепенно светлела, пока не обратилась сияющим миром, сотканным из разноцветных огней. Щиты-носителя горели ярким бирюзовым полем, как будто корабль непрерывно обстреливают со всех сторон. Яркий свет на мгновение сменился бездонной тьмой, а затем камеры перенастроились. Руми не понимала, что видит перед собой – Это походило на сплошную зеленоватую туманность, только не газовую, а словно бы энергетическую. Пучки неких частиц или поля, собравшиеся в сферу невероятных размеров, выглядело дико и странно для привыкших к космосу. Ведь там не было ни одной яркой точки звезды или далекой галактики. Позади осталось исполинское устройство генератора врат. Толстое широкое кольцо с двумя огромными модулями по бокам. Оно располагалось недалеко от границы пространства. Тьму разгоняли лишь те самые энергетические облака и огоньки техники «Анбиденов». Корабль двигался к мегастанции циклопических размеров, горевшей подобно маяку. Собрание ромбических структур и острых углов. Выступающие остроконечные шпили генерировали некое поле. На щиты оно не походило, да и едва ли станции могло что-то угрожать». Они то ли не давали рассеиваться энергии изнутри, то ли втягивали то, что заполняло пространство. Множество кораблей ожидало в доках. В основном новые модели, хотя виднелись и старые, не имея более подходящих сенсоров именно за счет перспективы «Руми», смогла рассчитать примерные размеры основного корпуса станции, без шпилей, в диаметре где-то 100 километров. Сколько высоту из-за угла обзора не совсем понятно, да и сложная форма поверхности затрудняла оценку. Но в основной пласти не около шести, в разы крупнее любой человеческой мегаверфи, но как последний убежище расы не так уж много. Других станций видно не было, так что напрашивался вывод: анбиданны малочисленный. Хотя Руми также помнила о проблеме ресурсов на протяжении большей части истории их заточения здесь. Неизвестно, сможет ли флот людей победить эти корабли в случае сражения. Основная армада сражается около миров центре. Силы человечества истощены. «Вы освоились в этом пространстве. Так какую проблему я смогу решить с вами?» – спросила Руми. «Здесь наверняка работало множество научных искинов». «Кратко». Нам требуется усовершенствовать технологию тонко меняющую физические характеристики пространства. И мой взгляд и способность твоего создания могут помочь в этом. Как? Генератор искажений? Зачем? Мы не можем надолго покинуть это пространство. Оно глубоко изменило нас. В ней его мы начинаем медленно умирать.